Глава вторая. Дым в гостиной. Лауридсон выражал каждому глотку почтение тем, что вынимал на время него трубку изо рта, но не откладывал ее в сторону, а держал в правой руке за чубук, крепко, как обычно, держится за опору в жизни, а левой рукой в это время подносил чашку к губам. Жар кипятка он употреблял, не прихлебывая. Как и другие норвежцы, он обращался к Хавстейну Лэнсман и это заставляло рядового исландского хрепоправителя держать голову выше. Капитан изложил ему планы на лето, и сейчас говорил уже не только глазами. Атила пробудет здесь недолго, но оставит троих норвежских плотников, настоящих кудесников, которые слагают бревна так называемым тренделагом, что бы это ни значило. Затем этот превеликий корабль придет снова, на этот раз нагруженный пустыми бочками для сельди и солью, и тогда же придет другое судно той же компании, но не грузовое, а рыболовецкое. «Вы не получали письмо от Сёдоля?» «Нет». «А вы посылали письмо?» — не понял Ховстейн. «Нет, письмо посылал Сёдоль. Ах, да, оно же могло быть на том почтовом судне, которое затонуло. Сёдоль — это человек, который стоит за морем». «Да? Стоит за морем?» «Стоит за морем. Это все его». За сим последовал краткий пересказ биографии Йохана Сёдоля, Он был крупным судовладельцем-рыбопромышленником из Кристиансона. Лет 45 ему принадлежали аттила и все бревные доски, которые он привез, и все идеи, дремавшие в этой древесине. Кристиансон был постоянно растущим приморским городком на западном побережье Норвегии между Мельди и Тронхеймом, фюльке, который назывался Ромсдаль и Мере. Сёдаль с юности стал тяготеть к рыболовному промыслу и быстро переходил с корабля на корабль, всюду успел постоять на капитанских мостиках, управлял многопарусными судами, а сейчас обосновался в расхристанной конторе на суше, откуда руководил четырьмя тресколовными судами в норвежских водах и множеством сельделовных суденышек, из которых два минувшим летом трудились в Исландии. Слава о Сёдале дошла до самой глубинки его родной страны и по ее длинным фьордам, Когда он, недовольный ценами на на соленую рыбу, сам отвез свой улов в самый Келтавик в Испании и выручил за него баснословную сумму, чем и заложил основу своей империи, которая сейчас дотянулась своими красивопарусными конечностями даже досюда, до студеной глотки мира. Ведь сейчас в конторах получили хождение теории, что норвежская селедка стала проводить летний отпуск к востоку и северу от Исландии. Там-то ее и надо было брать. Закончив пенегерик, своему хозяину, капитан снова вынул трубку изо рта и отпил глоток кофе. Правда, хрипоправитель предлагал ему и шнапс, но норвежец Ляйф лишь рассмеялся в ответ и сказал, что на всех судах Сёдоля есть такое правило, что их капитан выпивает только собственной хустру. Взгляд Ховстейна упал на пустой чубук, который капитан сжимал в руке так, что костяшки пальцев на красной от соли руке белели. И тут он вспомнил про собственную трубку и табак, вынул табакерку из-под своего сиденья и предложил гостю. Но капитан вежливо отказался, потому что вдруг вспомнил, что у него во внутреннем кармане хранится старый шматок табака. лаурицен просунул руку под побитое морем пальто, под продымленный пиджак, под заляпанную кофе-жилетку в карман влажной от пота рубашки. И оттуда извлек крошечный тряпичный мешочек и насыпал его содержимое в трубку, затем утрамбовал пальцем и раскурил а потом предложил этого табака и ленсману в его маленькую трубочку. Ховстейн впился взглядом в разноцветный спичечный коробок, такое диво он видел в жизни лишь однажды. Вот это Стурартова! Норвек у себя в кармане огонь держит. Самому Хавстейну приходилось все время бегать за огнем к очагу, так что курил он исключительно дома. За время своего общения с народами весельно лодочников, Лауридсон привык к тому, что все обычно приходят в восторг от знаменитых норвежских спичечных коробков. И протянул вещицу хрепо правителю. Хавстейн долго смотрел на это сокровище, а потом поднялся и шагнул к Жене, сидящей за вязанием у северного окна. ⁇ Глянь, Камильда! ⁇ Правда, Совсем Стурартова! ⁇ Они вместе стали смотреть на это чудо, подобно тому, как народы старых времен будут смотреть на телевизоры новых времен на красном поле были изображены три жирафа, а над ними велись ленты с надписью по-английски «Impregnated Giraffe», а под их ногами «Safety Match» «Made by Nydales, Norway». «А вот смотри-ка, в этом ящике лежат палочки-зажигалочки», сказал Ховстейн жене, показывая содержимое коробка. «Смотри, сюда влезет очень много костров». «Да, хороший получится запас», отвечала хрипоправитель Шамильда а затем стиснула губы над своим длинным подбородком и вновь принялась двигать спицами. Для сравнения, в ее голове светил огонь времен заселения Исландии, неугасимо горевший с тех пор, как самый первый норвежец возжег его спичкой самой первой нитидальской фабрики и от которого пошли все остальные Сигерфьордские огни. Разводить огонь здесь уже тысячу лет как не требовалось. Хрипоправитель снова сел рядом с Лайфом, вернул ему коробок и снова принялся глазеть на норвежскую трубку, при этом посасывая свою собственную. Такой величественной курительной трубки он не видел никогда, а ведь он перевидал немало капитанов. Может, подобный инструмент для курения прилагался к самым большим шхунам? По сравнению с этим удобным в обращении дымоходом, его собственная трубка была как наперсток, и количество дыма из нее соответствующее. Из большой трубки воздух красиво поднимался голубоватый дымок, вскоре исчезавшие в тени пышного кучевого облака которое выдыхал сам курильщик эти облака были густыми матовыми они постепенно увеличивались а затем медленно таяли в атмосфере вскоре хрепоправительская правительская чита сидела в собственной гостиной в густом тумане словно утес и троллей и едва могла разглядеть лауртенсена так он надымил сёдель всегда мыслил масштабно но сейчас его замыслы просто грандиозны слышалось из тумана. «Потому что сейчас здесь, наконец, начнется настоящий промысел сельди, и он собирается быть здесь первым». «Да? А как же он собирается селедку ловить? Плавной сетью?» Лауритсон наклонился вперед, так что его лицо забрезжило из серого тумана и произнес тихо и отчетливо. «Кошельковым неводом!» Исландец-хрепоправитель пристально посмотрел в глаза будущему, и его уши затрепетали при этом слове. Точно баскетбольная корзина будущих времен от мощного удара мяча — кошельковый невод. Мы окружим косяк сельди неводом, а потом затянем его, как мешок с котятами. Послышалось, как супруга хрипоправителя дважды кашлянула. И снова лицо капитана скрылось в дыму, но Ховстейн все же различал сквозь туман его прищуренные глаза, и они сейчас приняли форму селедок, были больше всего похожи на двух рыбок темного цвета, плавающих в светло-серой дымке. И тут хрепоправитель почувствовал, что с него довольно. Конечно, норвежцы стурартовы, но могут быть ужасными занудами. И еще это их заносчивость, это высокомерие, которое порой проскальзывало в них по отношению к исландцам. «Да ну! Но от такой снасти вряд ли будет прок на мелководье», решился сказать Ленцман. До сих пор лов селедки проходил вблизи берега. Косяк, похожий на серебристых крыс, загоняли в угол, окружая знаменитыми плавными и так называемыми береговыми сетями. Впрочем, два года назад такой загон сельди запретили норвежцам, так как территориальные воды расширили до трех миль, и теперь им приходилось вести свой промысел за их пределами, и они использовали при нем специальный вид загоновых сетей. Но для кошельковых неводов нужна еще большая глубина, и хрепоправителю это было известно. Туман над столом слегка рассеялся и показался сидящий в своем кресле капитан, словно черная скала. Он отвечал, «Да, это все верно, но сейчас мы будем ловить в открытом море». Тут Хавстейн не смог сдержать улыбки. «Селедку? В открытом море? Да, в Америке попробовали, и у них получилось. Кошельковые неводы пошли как раз оттуда. Теперь этими кошельками можно зачерпывать целые косяки. Теперь здесь начнется такой промысел». И жизнь забьет ключом!» Хрепоправитель спустил смешок. Тихий, неровный, фух, который, впрочем, не ускользнул от норвежца Ляйфа. Всем известно, селедка в открытом море не ходит, она держится у берега. Никто никогда не видел селедки в открытом море. И к тому же, как, черт возьми, они собрались управляться с такой сложной снастью, как кошельковый невод в Исландском открытом море. Несмотря на всю свою смекалку, Эти мастера парусного хода не знали, какое чудище море вокруг Исландии. Разумеется, когда по морю пойдут валы, этот кошельковый невод прилетит к ним обратно, и они поймают в него разве что самих себя. Подбородочница снова покашляла в тумане. «Ишь, дракон огнедышащий!» — сказала она затем по-исландски. «Да, по-моему, как раз это и символизирует все их планы. Они не видят, что из них получится». Отвечал ей муж, тоже по-исландски, и встал, чтоб проветрить. Вышел в прихожую на улицу, наконец остановился на крыльце и спросил самого себя, и море камень, могут ли люди с такого большого судна быть совсем дураками? Камень ничего не ответил и по-прежнему сиял в лучах майски прохладного солнца. А над головой хреба поплыли волокна дыма, белый шлейф из гостиной и из дома, и величественно вознеслись в небеса при послеполуденном штиле и образовали некие знаки, которых никто не мог разгадать. «Да никак этот норвег его подпалил», такую фразу сказали на дальнем конце косы, потому что при взгляде оттуда казалось, что дым валит от самого хрепоправителя, стоящего на крыльце перед дверями собственного дома.